Книга 1. Глава 1. Пахло жжёной резиной. Запах сразу ударил в нос, сметя огарвал, когда та шагнула из прохладного, разреженного воздуха аэропорта в тёплую, безветренную мумбайскую ночь. В следующий миг она отпрянула, оглушённая звуками, низким гулом тысяч человеческих голосов, к которому изредка примешивался лающий смех и пронзительный полицейский свисток. В изумлении она смотрела на людскую стену за металлическим барьером, где встречающие ждали родственников. Неужели старый индийский обычай провожать путешественников всей семьёй ещё сохранился в 2018 году, подумала она. Но не успела додумать мысль, как горло обожгла вонь выхлопных газов, а барабанные перепонки запульсировали от воя автомобильных клаксонов, сигналивших позади ожидающей толпы. На миг Смита застыла, оробев от увиденного и услышанного. Она проводила в разъездах больше дней, чем дома, и благодаря работе зарубежного корреспондента побывала во многих уголках земного шара. Но Индия сломила ее уже в первые секунды. Она, словно столкнулась с природной стихией — торнадо или цунами, сметающим все на своем пути. Ее веки затрепетали. Она закрыла глаза и снова услышала шум набегающих волн на Мальдивах. В раю, который покинула всего несколько часов назад, в ту секунду она возненавидела странное стечение обстоятельств, которое привело её в единственное место в мире, которого она избегала всю свою взрослую жизнь. Это же надо было поехать в отпуск в страну так близко к Индии, и чтобы Шеннон именно в этот момент понадобилась её помощь. И знакомый Шеннон всего за несколько часов смог раздобыть для неё полугодовую туристическую визу. Теперь Смита жалела, что это ему удалось. Возьми себя в руки, услышала она от голоски сурового выговора, который сама себе устроила в самолете. Не забывай, Шеннон, твоя близкая подруга. Она вспомнила, как только Шеннон могла развеселить папу в черные дни после маминых похорон. Заставила себя отбросить возникшую перед глазами картину и вгляделась в толпу в надежде увидеть водителя, которого прислала подруга. Какой-то мужчина нагло уставился на нее и похабно выпятил губы. Она отвернулась, обозрела толпу в поисках человека с табличкой, на которой было бы написано её имя, и одновременно потянулась за мобильным, чтобы позвонить Шеннон, но не успела достать телефон, как увидела его, высокого мужчину в голубой рубашке с картонной табличкой в руках. На табличке крупными буквами было написано её имя. Она с облегчением подошла к нему. "Здравствуйте", сказала она, стоя по другую сторону металлического ограждения. "Я Смита". Он смотрел на неё и моргал. На лице его читалась растерянность. Вы говорить по-английски? резко спросила она и поняла, что сам вопрос задала по-английски. Но хинди она уже подзабыла и стеснялась на нем говорить. Наконец человек заговорил на идеальном английском. Вы Смита огорвал? Он сверился с именем на табличке. Но вы же должны были прилететь. Самолет сел раньше? Что? Да, наверное, чуть раньше. Она взглянула на него и хотела спросить, где ее машина. Ей не терпелось поскорее уехать из аэропорта и попасть в отель Тадж-Махал Палас на Персе Веллингтона, где она надеялась принять долгий горячий душ и лечь в удобную постель. Но он продолжал смотреть на неё, и она ощутила растущее недовольство. Так что, едем? сказала она. Он вздрогнул. Да-да, простите. Да, конечно. Прошу, пройдёмте со мной. Он указал на проход между двух металлических барьеров. Вокруг неё встречающие шумно приветствовали своих родственников, визжали от радости. Женщины средних лет осыпали поцелуями лица и макушки подростков, а взрослые мужчины сжимали друг друга в крепких, неуклюжих объятиях. Не желая потерять из виду водителя, она повернулась к нему. Тот, толкаясь, шёл через толпу к проходу. Встретив её по ту сторону ограждения, он потянулся и взял её маленький чемодан для ручной клади. Потом удивлённо огляделся. А где остальной багаж? Она пожала плечами. Это всё. Всего один чемодан, да, и рюкзак. Он покачал головой. А в чём проблема? Ни в чём, ответил он, и они двинулись к машине. Просто Шеннон сказала, что вы индианка, американка родом из Индии. А причём тут впервые встречаю индианку, которая путешествует с одним чемоданом? Она кивнула, вспомнив, как родители рассказывали о родственниках, пускавшихся в путь с чемоданами размером с маленькую лодку. "Вы правы", она с любопытством взглянула на него. "А вы водитель Шеннон?" Его глаза блеснули в свете уличного фонаря. "Вы решили, что я шофёр?" Тут она присмотрелась, заметила джинсы, рубашку модного покроя, дорогую кожаную обувь и поняла, что совершила оплошность. "Шеннон сказала, что пришлёт кого-нибудь меня встретить", пробормотала она. Но не сказала, кого именно. Вот я и решила. Он обескураженно смотрел на неё. Извините. Он покачал головой. Да нет, всё нормально, зачем извиняться? Нет ничего плохого в том, чтобы быть водителем. Но я не водитель. Я друг Шеннон предложил вас встретить. Рейс поздний, сами понимаете. Он коротко улыбнулся. Меня зовут Махан, она откнула себя в грудь. А меня Смита. Он помахал картонной табличкой. Знаю, на табличке написано. Они смущенно рассмеялись. Спасибо за помощь, сказала она. Не за что. Моя машина там. Расскажите, как дела у Шеннон? Сказала Смита, пока они шли к машине. Она очень мучается. Как вы, наверное, знаете, перелом шейки бедра подтвердился. Операцию сделать не смогли в выходные, а теперь решили подождать несколько дней, пока доктор Шахани не вернется в город. Это лучший хирург в Мумбае, а случай сложный. Она с любопытством взглянула на него. А вы? Вы близкий друг Шеннон? Я и не бойфренд, если вы об этом, но близкий друг, да, ясно. Она завидовала Шеннон. Та работала южноазиатским корреспондентом газеты и могла пустить корни и подружиться с местными. Сама Смита занималась гендерными темами и почти никогда не задерживалась в одном месте больше, чем на неделю две. Двух недель было мало, чтобы семена дружбы дали ростки. Она посмотрела на чемодан, который носил Мохан. Удивиться ли он, узнав, что в Нью-Йорке у нее было еще два таких же чемодана, полностью комплектованных, чтобы в любой момент можно было сняться с места? Махан что-то рассказывал про Шеннон, и Смита заставила себя прислушаться. Когда Шеннон позвонила ему из больницы, сказал он, голос у нее был испуганный, и он тут же поехал к ней. Смита кивнула. Она вспомнила, как лежала в больнице в Рио с гриппом, как одиноко было болеть в чужой стране. А по сравнению с индийскими больницами, бразильская наверняка была раем. Шеннон работала в Индии уже сколько? Года 3, но Смитта всё равно не представляла, что чувствует человек, которому предстоит операция в чужой стране, где у Шеннон никого не было. А какие условия в больнице, спросила она Махана? Хорошие? С ней всё будет в порядке? Маханес остановился, повернулся и посмотрел на неё, подняв брови. Да конечно, она в больнице Бричкенди. Это одна из лучших клиник в городе. В Индии хорошие врачи, одни из лучших в мире. У нас теперь центр медицинского туризма. Вы разве не знаете? Она удивилась, что он так обиделся, так резко отреагировал. Она замечала это свойство у папиных друзей-индийцев, даже у тех, особенно у тех, кто долго жил в Штатах. Я не хотела вас обидеть, сказала она. Все в порядке. Многие до сих пор считают Индию отсталой. Она закусила губу, чтобы не на роком не сказать то, что вертелось на языке. Она и была отсталой, когда я здесь жила. Красивый у вас новый аэропорт? Примерительно произнесла она. Большинство американских аэропортов до него как до Луны. Да, как пятизвездочный отель. Они подошли к маленькой красной машине, махан отпер ее, забросил чемодан в багажник и спросил: хотите сесть спереди или сзади? Она удивлённо взглянула на него. Спереди я всего не против. Конечно. Хотя его лицо оставалось бесстрастным, Смит услышала, как голос его насмешливо дрогнул. Я просто подумал, раз вы решили, что я шофёр Шеннон, может, захотите ехать сзади? Простите, пробормотала она. Он выехал с парковки, перестроился в нужную полосу и тихо выругался, попав в затор на выезде из аэропорта. Даже ночью так много машин, заметила Смит. Он раздражённо щёлкнул языком. Да уж, пробки в Мумбаи отдельная боль. Он повернулся к ней. "Но не переживайте. Выедем на главную дорогу и станет лучше. До отеля Домчим с ветерком. Вы там рядом живёте?" "И я? Нет. Я живу в Дадаре. Это ближе к аэропорту, чем ваш отель." "Ох", воскликнула она, "как неловко. Надо было мне просто взять такси." Нет, нет, ночью женщине опасно садиться одной в такси. Это же Индия, нельзя допустить, чтобы гостья ехала из аэропорта на такси. Она вспомнила родителей. Зимой в Агая те встречали гостей в аэропорту Колумба и в слякатье в снегопад. Пресловутое индийское гостеприимство существовало на самом деле. Спасибо, сказала она. Не за что. Он покрутил регулятор кондиционера. Температура нормальная, не жарко, не холодно. Можно чуть прохладнее. Ужасная жара. Просто не верится, даже в январе. Махан коротко взглянул на неё. Прилести глобального потепления. Подарок богатых стран вроде вашей бедным вроде нашей. Неужто он из националистов, подумала она. Как друг её отца Ракеш, который поносил Запад на все лодыжи и уже 40 лет планировал неминуемое возвращение на родину, но Махан говорил правду. Она сама часто рассуждала так же. Да, согласилась она, не желая ввязываться в политические дебаты. Слишком она устала. Веки тяжелели, её клонило в сон. Махан должно быть чувствовал её усталость. "Если хотите, можете поспать", сказал он. "Ещё полчаса ехать". "Да ничего", ответила она, вздохнула головой и начала разглядывать длинный ряд лачуг, построенных прямо на тротуаре. Даже в такой поздний час мужчины в майках и саронгах стояли в разоринутых артах хижин, освещённых керосиновыми лампами. Смит закусила губу. Она привыкла к нищете третьего мира, но видами, мимо которых они проезжали сейчас, ничуть не изменились со времён её детства. Она словно ехала мимо тех же трущоб и тех же людей, что 20 лет назад, в 1998 году, когда они с семьёй направлялись в аэропорт. Где та новая Индия эпохи глобализации, о которой она так много читала? Государство выплатило жителям трущоб компенсации, чтобы они освободили жильё и переехали в муниципальные дома, сказал Махан. Но они отказались. Серьёзно? Так мне сказали. А в демократической стране разве можно заставить кого-то переехать? Повисла тишина, и Смити показалось, что открыто разглядывая трущобы за окном, она вынудила Махана защищать свой город. Она часто сталкивалась с этим феноменом в работе. Средний класс в бедных странах ощутительновался, когда люди с запада начинали судить об их стране. Однажды в Гаити местный чиновник чуть не плюнул ей в лицо и принялся проклинать американский империализм, когда она попыталась расспросить его о коррупции в его округе. "Их можно понять", ответила она. "Это их дом именно". Это я и пытался втолковать своим друзьям и коллегам, но те упорно не понимают того, что вы поняли меньше, чем за 10 минут. От этих слов у Смитты неожиданно потеплело на сердце, словно омахан вручил ей маленький приз. Спасибо. Просто я здесь раньше жила, поэтому понимаю. Жили здесь? Когда? В детстве. Мы уехали из Индии, когда мне было 14. Вах, а я и не знал. Шеннон сказала, что вы индианка, но я решил, что вы родились за границей. Говорить как настоящая американка. Она пожала плечами. Спасибо. Наверное, я и есть настоящая американка. А здесь у вас остались родственники? Да нет, не дождавшись, пока он начнёт расспрашивать дальше, она проговорила: "А вы чем занимаетесь? Вы тоже журналист?" Ха, шутите, что ли? Я бы никогда не смог заниматься тем, что делаете вы, Шеннон. Я сочинять не умею. Нет, я работаю в IT, компьютерщик, в фирме Tata Consultancy. Слышали про Tata? Конечно, это же они несколько лет назад купили Jaguar и Rover. Да, Tata всё производит: автомобили, мыло, тепловые электростанции. Он приспустил стекло. Смотрите, мы едем по новому мосту между Бандрой и Орли. Когда вы здесь жили, его ещё не построили. Теперь можно сократить путь. Автомобиль медленно полз по подвесному мосту. Внизу плескались тёмные воды Аравийского моря, и Смитта залюбовалась городскими огнями. Удивительно, Мумбаи теперь похож на любой другой современный город. Такие же виды в Нью-Йорке и Сингапуре. Вот только в Нью-Йорке и Сингапуре тёплый воздух не пах кислятиной. Она хотела спросить Махана, что это за запах, но передумала. Она в городе гостья, и, честно говоря, с приближением к конечному пункту пути узел в её животе затягивался всё туже. Честно говоря, ей совсем не хотелось быть в Мумбаи. Сколько бы красивых новых мостов ни построили здесь городские власти, какими бы манящими ни казались огни на горизонте, ей здесь не нравилось. Побудет Шеннон пару дней в больнице и как можно скорее уедет. На Мальдивы возвращаться будет уже поздно. Но ничего. Она с радостью проведёт остаток отпуска в Бруклинском таунхаусе. Посмотрит кино, но сейчас она ехала в Тадж-Махал Палас. На всех парах неслась к квартал, где когда-то жила. Смит огарвал смотрела в окно на улицы города, который когда-то любила, города, который последние 20 лет пыталась вычеркнуть из памяти.